Глава 8. Гуров и Винницкий прошли на кухню. Леня кивнул на диванчик уголок, предлагая присесть, а сам открыл окно, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Задавайте свои вопросы, сказал он. Сыщик отметил, что тон мужчины был вполне спокойным, хотя и не сказать, что доброжелательным. Ни на лице, ни во внешности в целом не было заметно ни нервозности, ни напряжения. Может, пустышка? — мелькнуло в голове у Льва Ивановича, хотя выводы делать было еще рано. «Пожалуйста», — кивнул Гуров и присел за стол. «Итак, Леня, ты сказал, что знаешь гражданина по имени Андрей Иванович Бурцев?» «Я сказал, возможно, а не точно». «Ладно, тогда вот». Сыщик достал телефон и предъявил фотографию убитого афериста, как раз с места происшествия прелесть какая заметил винницкий затянулся и выпустил струю дыма в форточку как я понимаю его убили правильно понимаешь да я его знал но не близко далеко не удержался от иронии лев иванович можно и так сказать подколка похоже мужчину ничуть не задела лично были знакомы были виделись раза наверное два или три леня слегка призадумался и где же В компании общих знакомых, но это было очень давно. Когда последний раз? Точно не помню, — Винницкий стряхнул пепел. Кажется, в прошлом году. Кажется или точно? Кажется. Если дело было давно, я вам точно не скажу. И что же за общие знакомые у вас были? Сыщику не раз говорили и жена Мария, и Стас Кричко, и другие люди, кто его более-менее хорошо знал, что его терпению можно позавидовать. Да, Гуров был человеком терпеливым, но иногда это давалось ему с немалым трудом, как, например, сейчас. Слова из Венницкого приходилось тянуть клещами. С одной стороны, это было вполне объяснимо. Леня ведь тоже завязан на криминальной теме, даже если сейчас и не грешит. А там действует неписанное и всем известное правило. Если лишнего сболтнешь, неизвестно, какими неприятностями это для тебя может обернуться но с другой, если ты не виноват, чего запираешься? Но и тут можно было найти причину и даже не одну. Даже будучи невиновными, далеко не все спешат себя выгораживать со всех сторон. Так, случайные, пожал плечами мужчина. Имена, если хотите, могу назвать, фамилии не знаю. Назови. В следующие несколько минут Винницкий называл имена знакомых, где примерно с ними виделся и даже немного описал их внешность. «Беспечность беспечностью, а он осторожен», — отметил про себя сыщик. «Не иначе, как в привычку вошло. не и с этой Ритой тоже нет-нет, да и осторожничает. Одного из записанных персонажей Лев Иванович узнал. Это был тот самый билетер Женя с больной спиной. Похоже, в преступном мире, особенно среди мошенников, он был, если не знаменитостью, то где-то близко». «О чем ты сам, Леня, сейчас занимаешься?» «В данный момент с вами разговариваю». Уголки губ мужчины снова начали изгибаться в ухмылке. «Не остри, коряво выходит. Работаешь?» «Да». «Где? Кем?» «В интернет-компании системным администратором». «Неужели? И в какой же?» Винницкий ответил. Название было Гурову знакомым, хоть и не являлось таким же раскрученным брендом, как у некоторых весьма популярных провайдеров. «А с Бурцевым у тебя какие дела были?» «Никаких», — Леня скрестила руки на груди. «Вот прям совсем-совсем никаких?» «Совсем-совсем», — мужчина все же ухмыльнулся. «Ленечка», — сыщик откинулся на спинку уголка, «я ведь не арестовывать тебя пришел, а ты вертишься как уж на сковородке, будто уже у меня в кабинете сидишь. Меня, честно говоря, твои махинации вообще не волнуют». «Да, да, я знаю, кто ты и чем раньше занимался, поскольку я в убойном отделе работаю. Волнует меня именно убийство Бурцева». «А я здесь при чем?» — уставился на сыскаря Винницкий. «Не я же его убил, и уж тем более не знаю, кто это сделал». «Может, и не ты». «Что значит «может»?» — всплеснул руками Леня. «Да мне это надо, что ли? Я даже не в курсе, где он жил и чем вообще занимался в последнее время». «Ага». Вот и эмоции появились, отметил Гуров. Не сильно, но все же. Спрашиваю еще раз. Леня, какие у тебя дела с ним были, если вы в одной компании встречались? А я еще раз говорю, никаких. Первый раз меня вообще Женька Билетер с ним познакомил. Ему нужны были выходы на каких-то людей. На каких? Не помню точно. Каких-то фирмачей он хотел развести. У меня-то были такие знакомые, но сводить их с этим Андреем я бы не стал потому что потом бы мне претензии предъявили. А оно мне надо? Не надо». «Логично», — в этот раз усмехнулся уже Лев Иванович. «Значит, ты ему не помог?» «Ну, подсказал про тех, с кем не был лично знаком». «И как? Получилось у Бурцева их развести?» «По слухам, да». «А потом у вас какие-то дела были?» «Нет, да и виделись мы, считай, мельком». Увиделись, поздоровались, спросили друг у друга, как дела, да и разошлись каждый в свою сторону. Тем более Женька меня как-то предупредил уже после той первой встречи, что с этим Андреем дел лучше не иметь, потому что может наколоть и подставить. Но я, собственно, и не собирался. Да уж, хорошая слава водилась за покойным Бурцевым даже среди собратьев по ремеслу. «Это хорошо, если не собирался», — заметил сыщик. «А скажи мне, Леня, вот что». «Если ты, пусть и не очень хорошо, но знал Бурцева, кому он мог дорожку перейти?» Мужчина призадумался. «Не знаю. Я ведь и представления не имею о его последних делах». «Это я уже слышал. А если теоретически?» «Теоретически», — повторил Винницкий и снова вытащил сигарету из пачки. «Да, например, те фермачи, про которых ты ему рассказал». «Вряд ли. Они-то и не фермачи. Так, барыги мелкие». А кому посолиднее, он не мог напакостить? Да с него бы сталось, но я не в курсе. Если что, отдел я отошел. Поэтому последние новости с той периферии относятся примерно к новогоднему периоду. Ишь как загнул, оценил Гуров. Не иначе, как тоже высшее образование имеет либо начитан, или и то, и другое. Но оно и видно, что не глуп два раза из-под суда вывернуться сумел. Не предел, но все же. «Был бы дураком, ни за что бы не отмазался, и загремел ожидаемо куда». Поняв, что больше из Лёни ничего особо не вытянешь, Лев Иванович решил перейти к другим вопросам. «Лёня, а где ты был в позапрошлую пятницу?» «В кино», — не задумываясь, ответил Винницкий. «Один?» «Нет, с Ритой». «И что смотрели?» Мужчина сказал название. «Боевик, что ли?» «Вроде того». «И со скольки до скольки вы были там?» «Где-то часов с 8 до 10. А до этого где были?» Гуров принялся выпытывать у Лени все про тот вечер. Последний, в общем, и не запирался. Но по всему выходило, что к гибели своего коллеги мужчина не причастен. В то время, когда примерно произошло убийство, он был в кино. Если что, Рита это подтвердит, но в подобной ситуации она не слишком надежный свидетель. Если даже они и не были в кино то сговориться могли запросто, ибо муж и жена — одна сатана, притом неважно, расписаны они официально или нет. Единственное, что не вписывалось в общую картину — деньги, полученные недавно в винницким якобы от продажи родительских «Жигулей». Это тоже надо проверить, если, конечно, сделка была законной и оформленной по всем правилам. А вот если Леня ее на запчасти продал не пойми кому, то тут может быть сложнее пока что официально этому жулику бывшему предъявить нечего даже за старые грешки когда вопросы иссякли лев иванович посмотрел на собеседника который курил уже третью или четвертую сигарету и сказал все леня больше у меня вопросов нет вот и хорошо винницкий затушил в пепельнице окурок и посмотрел на сыщика как тому показалось не без облегчения гуров вышел в коридор Затем заглянул в открытую дверь. Рита копошилась за компьютером, а крючко с беспечным видом лазал в телефоне. «Я все», — сообщил Лев Иванович. Стас оторвался от экрана. «Да, я тоже. Тогда пойдем». Они попрощались с хозяевами и ушли. До управления доехали на машине майора, так как сыщик свою оставил на служебной стоянке. «Ну что, Лева, улов есть?» — поинтересовался Станислав на обратном пути. — Еще какой, — хмыкнул Гуров. — Сам догадаешься? — А, в стиле «не знаю», «не видел», «не слышал», «не помню» и вообще не при делах? — Именно. Знакомство с Бурцевым наш шлене отрицать не стал. Знает, виделись, но раза два-три. Где жил убиенный, понятия не имеет, но, как и многие, наслышан о том, что он из себя представлял. — Что ж, Мот, и подставщик? — Да. Поэтому, по словам Винницкого, Никаких дел с Бурцевым он не имел и, собственно, не собирался. Только разок подсказал ему каких-то барыг, которых можно на денежки развести. «Ну, это мелочь. Насчет алиби спросил?» «Само собой. Говорит, был с Ритой в кино, как раз в то время, когда придушили Андрюшу». Крючко кивнул. «Ритка мне то же самое сказала». «А что еще она тебе рассказала?» «Что в курсе трудовой, так сказать, биографии своего возлюбленного» и что тот после последнего случая, ну, когда он чуть под суд не попал, но умудрился вылезти в свидетели, завязал и больше никакими мутными делишками не занимается. Я думаю, не врет. «Стас, я понимаю, что это дочь твоих знакомых, и ты ее давно знаешь, но все-таки...» «Да понимаю, Лева, понимаю. Будем проверять?» «Будем. Хотя на макрушника этот Винницкий, конечно, не тянет. Жулик, не более того». Кстати, про «Жигули» Ритка подтвердила. По ее словам, она вместе со своим Ленечкой ездила на сделку по продаже. Они хоть не на запчасти его сбагрили? Как ни странно, нет. Ридка сказала, что машинка для своих лет была довольно в хорошем состоянии. То есть, не какое-то ржавое корыто с болтами, покрытое сверху лаком. Поэтому лени умудрился тачку продать подороже. Оттуда во и денежки у него. А еще знаешь что? «Что?» — посмотрел на напарника Лев Иванович. Ритуля догадалась, что к нашему визиту братец руку приложил. Да мне кажется, тут любой бы догадался, учитывая, что этот твой журналист к сестричкиному ухажеру, мягко говоря, не питает теплых чувств. А Рита это, похоже, женщина не глупая. Лева, там вся семья не дураки. А уж учитывая профессии детишек, Ритка-то оказывается тоже журналист. Что, по стопам брата пошла? Говорит, нет, случайно работа подвернулась она попробовала себя в журналистике и все сложилось удачно это хорошо когда все удачно складывается особенно с работой но проверять все равно будем обоих да проверим куда же мы денемся вздохнул станислав и снизил скорость так как они уже подъезжали к управлению что конкретно будем проверять для начала алиби. проверим кинотеатр их присутствие там наверняка там видеокамеры есть а если все подтвердится «Будем копать дальше». Майор остановился. «Сдается мне, Лева, Мишенко тебя настроил против Веницкого». «Да не столько Миша, сколько сам Веницкий». «Ну, тебе виднее, ты с ним побольше пообщался. И что скажешь?» «Да что ты скажешь, Стас? Мутный тип. То, что он отошел от дел, я имею в виду окончательно, сильно сомневаюсь, мог просто на время в тень уйти». «Допустим». Но какой резон ему убивать Бурцева? Да, ты сейчас скажешь про деньги, но что-то сомневаюсь я в этом. Мы ведь с тобой уже это обсуждали. Жулики предпочитают красть, но не убивать. Да, но учти, что замок был не взломан. Андрей открыл человеку, которого знал. А Винницкий мог и навести кого-то. И как это связано? Не понял Стас. А вот смотри, Леня приходит к Бурцеву. Он знал его адрес? Говорит, что нет, но не факт, что не соврал. Так вот, Леня приводит с собой кого-нибудь на хвосте, звонит в дверь Бурцеву, тот смотрит в глазок, видит знакомого человека и открывает. А потом Ленечка тихонько уходит в сторонку, а специально подговоренный или нанятый им человек делает все остальное. «Как?» Кричко пожал плечами. «Ну, может быть. Только предлагаю еще раз обдумать это к завтрашнему утру». А то что-то я сегодня подустал, и завтра еще в ночь дежурю. Ладно, — согласился Гуров. В конце концов он и сам чувствовал себя немного уставшим и вымотанным за этот день. Тогда до завтра. До завтра, Лева. Сыщик вышел из машины и направился в сторону служебной стоянки. Отдых действительно пошел друзьям на пользу. Утром со свежими силами Лев Иванович еще раз прокрутил в голове все вчерашние рассказы, диалоги, информацию и попытался придать им упорядоченный вид. Да, Леня Винницкий вроде бы ни при чем. Убивать и грабить Бурцева ему не было резона. Зато он мог кого-нибудь навести на его квартиру. И опять же, учитывая невзломанную дверь, возможно, это был кто-то, кого знали оба мошенника. Неужели Стас прав? Игуров поддался рассказу спивака или просто ищет выход из этого тупика в расследовании. Лев Иванович еще раз попытался воспроизвести в голове разговор с Мишей. Конечно, не слово в слово, но основную суть он запомнил. И сейчас ему не давала покоя мысль, что там имеется какая-то малюсенькая, почти незаметная, но не состыковочка, совсем крошечная, как камешек в ботинке или песчинка в механизме. Хотя вроде бы все логично. Журналист охотно рассказывал, не скрывая ничего, отвечал на вопросы. Но в то же время что-то было не так. И сыщик не мог понять, что же именно, хотя вспоминал разговор раз за разом. На рабочее место он пришел тоже в размышлениях, сперва даже не заметив отсутствия Кричко. От мыслей Гурова оторвал телефонный звонок. Посмотрев на экран, он увидел, что это и был Станислав. И только сейчас Лев Иванович обратил внимание на тишину в кабинете и исключительно собственное присутствие. «Привет, Стас», — ответил он. «Привет, Лева. Ты уже на работе?» «На ней, родимый. А ты где?» «Слушай, я подзадержусь минут на 15-20. Ничего особо серьезного, но придется». «Да не вопрос. Как придешь, так и придешь. Если что, прикрою». «Спасибо, дружище. Давай, до встречи». Майор объявился не через 15 или 20, а через все 40 минут. Вид у него был слегка взвинченный. Сыщик к этому времени успел попить утренний чай и приступить к делам. Уже Пашем, осведомился Станислав, усаживаясь за рабочий стол. Как видишь, что у тебя там стряслось-то? А! Крючко махнул рукой. Соседке своей Любове Сергеевне помог. У нее сынок периодически за воротник заливает, да и наркотой травится. А сегодня приперся утром в неадеквате. Пришлось дурку вызывать да скручивать. Скручивать, я так понимаю, пришлось тебе. Ну а кому же еще? У соседки из мужиков на площадке только пенсионер древний, да школьник-ботаник. Хорошо психбригада быстро приехала. Да уж, покачал головой Гуров. Что у нас тут нового? Майор включил чайник. — Ничего, Стас, все по-старому. Пей чай, потом на планерку, а там дальше будем работать. — Проверять Ритку с Винницким? А что еще остается? — Ты знаешь, — Стас потер подбородок. — Может, действительно есть резон проверить потерпевших? — Мало ли, вдруг кто-то заимел зуб на Бурцева. — Знаешь, теоретически это, конечно, возможно. Но ты тех потерпевших видел? В основном дамы, изредка мужчины почти все преклонного возраста. «Да, наш Андрюша у них выманил немало денег, но что-то я сомневаюсь в том, чтобы кто-то из них начал мстить. Обматерить, да проклятиями осыпать это — да, но чтобы на убийство пойти». «Лёва, я с тобой согласен, но пока мы на одном месте топчемся, можно и эту версию пробить». «Но тут еще одна заковыка. Всех ли потерпевших мы знаем? Ты ведь сам говорил, далеко не все обманутые граждане могли с заявлениями побежать к нам. А сколько их всего?» «Явно не два, не три и не пять человек». «Тоже верно. Ладно, давай пока проверим Риту с Леней, а там будет видно. Если пустышка, то возьмемся за потерпевших». После планерки у генерала друзья принялись за работу. Обдумав все еще раз, Лев Иванович пришел к выводу, что все-таки он погорячился сходу обрушивать все подозрения на Винницкого. «Да, человек он крайне неприятный и скользкий» но это не аргумент, чтобы обвинять в убийстве, и уж тем более не доказательство. В наводке возможно, но не в самом душегубстве или соучастии. Поэтому они с напарником начали отрабатывать версию с алиби. Отработка заняла весь день. Крючко, которому предстояло еще ночное дежурство, работал на месте, а сыщик не поленился съездить в кинотеатр, который располагался в торговом центре. Побеседовав с сотрудниками, он изучил записи с видеокамер, благо они сохранились. Качество записи было, конечно, не ахти какое, но сыщик разглядел и Риту Спивак, и Леню Винницкого, которые сначала пили кофе в фойе кинотеатра, потом уже непосредственно зашли в зал. Похоже, эта версия действительно была пустышкой. А еще сыщику все не давала покоя утренняя мысль о разговоре со Спиваком. Что же там не так-то? Может, Михаил не все рассказал? Да нет, вроде бы все, и на вопросы ответил. Все ладно и складно, и в то же время что-то не так. Ответ пришел неожиданно, когда Гуров уже подъехал к управлению. Он даже сам сперва не поверил этой мысли и счел ее абсурдом. Но хорошенько обдумав еще раз, Лев Иванович пришел к выводу. Журналист как будто специально старался навести соскорей на Винницкого независимо от того, причастен последний или нет. Вот тебе и ответ, лежащий на поверхности. Спивак сознательно рассказал про кавалера сестры и всеми силами постарался навести на него подозрения. Что ж, тут можно только поаплодировать. У Миши это получилось, если накануне вечером сыщик был готов обвинить Леню в убийстве, соучастии, наводке и прочих проделках. У людей Мишиной профессии язык всегда подвешен «И работает как надо, и психологи они вполне себе неплохие». Вернувшись к себе, Гуров застал крючко, висящим на телефоне. Судя по разговору, звонила его супруга. Поговорив с ней, Станислав нажал кнопку отбоя и посмотрел на напарника. «Ну, Лев Иванович, чем-нибудь порадуешь?» «Как сказать», — пожал плечами сыщик. «Алибериты и Винницкого на вечер, когда убили Бурцева, подтвердилось». Тогда действительно шел тот самый фильм, про который они говорили. И еще наша сладкая парочка засветилась на камерах наблюдения. Сначала они кофейком побаловались перед сеансом, потом пошли в зал, а по окончании фильма также благополучно вышли. И пока шло действо, никто из них не выходил. Ни через какой вход, а их там несколько. Про мысли насчет Миши Лев Иванович пока говорить не стал. В конце концов, это никогда не поздно да и Спивак, как-никак, старый знакомый Стаса. «Я почему-то так и думал», — сказал майор. «Как версию это, конечно, можно принять, но в то, что наш Ленечка к этому руку приложил, очень сомнительно. Да я уж тоже подумал, что вчера погорячился». «Ну, тогда совсем тупик». Гуров немного помолчал. «Есть еще вариант», — сказал, наконец, он. «Но это тоже только время убить». «И какой же?» «Съездить в пушкина и навестить школьных приятелей Бурцева». «Думаешь, это что-то даст?» «Не знаю. Когда я разговаривал с родителями Андрея, его мать упомянула двоих товарищей. Один, кажется, местный чиновник, а второй в местах не столь отдаленных». Кричко усмехнулся. «Не за убийство хоть сидит?» «Нет, за кражу вроде». «Ну, может, уже откинулся. Хотя, смотря, когда его посадили и насколько». «Так это можно проверить?» «Ну давай проверим, а там решим. Можно, конечно, и в Пушкино съездить, вот только когда?» «Хороший вопрос», — Лев Иванович призадумался. «На этой неделе вырваться не получится, если только на выходных. Можно в субботу, как раз ни ты, ни я не дежурим». «Да, наверное. Хотя Наташа обещал рвануть с ней на дачу к ее предкам. Если что, я могу и один туда наведаться». «Да ладно», — махнул рукой Стас. «Если что, я на дачу и вечером успею. Они все равно там с ночевкой будут, так что не опоздаю. Выдвинемся с утреца пораньше, быстро все дела уладим». «Быстро», — хмыкнул сыщик. «Ну ладно, не быстро, а как получится. Кстати, а там мне, собственно, по пути на дачу, так что в любом случае я не в пролете». Тогда договорились на субботу, а там уж по ходу дела. «Идиот. А сейчас скажи мне, как зовут этого дружка Бурцева, ну, который сидит?» «Сейчас». Гуров открыл блокнот и пролиснул несколько страниц. «Ага, нашел. Олег Симонов. Со слов матери убитого они дружили в школьные годы». «А после школы, получается, не общались?» Как сказали родители, Андрей после окончания школы уехал сюда поступать, обосновался здесь и со всеми старыми друзьями и приятелями связи оборвал. Даже если к родителям приезжал, ни с кем не общался и встреч не искал. Понятно. «А второго как зовут?» «Агеев Толя. И работает в местной администрации?» «Да, и его посмотрю. Хвала интернету сейчас не то, что у каждого ведомства, а у каждой государственной конторы свои сайты имеются». Майор уткнулся в компьютер, а Гуров занялся своими делами. Где-то через час или чуть более Станислав оторвался от монитора. «Готово, Лев Иванович», — сообщил он. «Узнал?» А то! С Симоновым, правда, пришлось повозиться. Он не один сиделец с такими данными. Да, фамилия и имя у него нередкие. И что там на него есть? Лет восемь назад влетел за кражу со взломом. Срок у него был не сильно большой, но на зоне он его себе умудрился продлить, судя по всему, из-за драки. Суровый юноша. Не то слово. Однако не так давно Симонов освободился по УДО. Не так давно — это когда? В июле то есть около двух месяцев назад. Тогда есть шанс, что нам удастся его застать. Но не факт. Согласен. А что он ограбил или кого? Не уточняется, но, судя по статье и сроку, вынес он прилично. Ни 5 копеек и не рубь 20. Да уж, можно было поднять дело до да посмотреть, но сейчас это не главное. А что со вторым приятелем, Агеевым? На него информации мало. Самое подробное на сайте администрации. После школы отслужил в армии, потом окончил университет и подался, так сказать, на госслужбу. Сейчас зам замглавы администрации. Неплохая карьера. Для такого городка, как Пушкина, да, здесь у нас он был бы максимум каким-нибудь зампредседателя комитета. Да, у них там с этим куда проще. Хотя как раз оттуда ему было бы проще пробиться сюда, чем если бы попытаться начать свою чиновничью карьеру здесь. Давай тогда пробьем адреса обоих, и Агеева, и Симонова. Уж первого, я думаю, мы точно где-нибудь дозастанем. Насколько я знаю, в таких учреждениях они нередко и по субботам трудятся. Не все, конечно, в зависимости от должностей, но вполне вероятно. Ладно, я займусь еще и адресами, а ты... А я, Лев Иванович посмотрел на часы, буду собираться домой, потому что рабочий день уже закончился. Везет тебе вздохнул Крючко: «Мне тут еще всю ночь тусоваться. Главное, чтобы без происшествий». «А куда без них, Лева?» «Тоже верно». Друзья попрощались, и сыщик отправился домой. Оставшиеся до выходных дни пролетели, можно сказать, незаметно. Стас, как и обещал, узнал адреса бывших школьных приятелей Бурцева. Анатолий Агеев, судя по возрасту, учился с убитым мошенником в одном классе, А вот Олег Симонов был на год помладше. Гуров подумал, что если обоих удастся застать в Пушкина, то это уже будет большой удачей, потому как рассчитывать на получение информации о делишках Андрея особо не приходилось. Если они не поддерживали отношения, то вряд ли могли знать о жизни друг друга. Тем более, что жили в разных городах. Конечно, могли доходить слухи, сплетни и толки, но кто знает, сколько там правды, а сколько вымысла. А еще Лев Иванович обдумывал насчет журналиста-спивака. Напарнику он так и не рассказал о своих догадках и толках. Не потому, что не хотелось, или из-за того, что Станислав давно знал журналиста. Просто сыщик еще пока сам не знал, что ему делать с этой информацией. Проверить ли навшивость Михаила, установить слежку за его сестрой и Винницким. В принципе, и то и другое было осуществимо, но Гуров сомневался в целесообразности таких действий. Хотя, может, смысл и был. Что-то, возможно, интуиция подсказывала ему, что Спивак не просто так попытался перевести стрелки на ухажера сестры. Ни из одной лишь личной неприязни. Скорее всего, там было что-то еще. Но Лев Иванович не торопился, рассудив, что всему свое время. И со Стасом он все же поговорит на этот счет. Сам же Миша хоть и пообещал не мозолить друзьям глаза, но все же разок заглянул. Мельком поинтересовался делом Бурцева, на что получил туманный и расплывчатый ответ «Работаем, проверяем». Но на большем настаивать не стал, да и беседа у них вышла короткой, после чего журналист благополучно ретировался. А еще Гуров поймал себя на мысли, что ответ на вопрос «Кто убил Андрея Бурцева?» лежит, если не рядом, то по крайней мере поблизости. Это было хорошим знаком. Сыщик доверял своей интуиции и знал, что когда к нему приходили такие думы, разгадка чаще всего не заставляла себя ждать.